Слепой, движимый высоким гуманизмом и желанием не то делать добрые свершения, не то свершать добрые дела, сидел я как-то в одноклассниках. И пришло мне, значит, уведомление, что некий А.Г. хочет видеть меня в друзьях. В таких случаях я сначала смотрю, кто такой А.Г. или Г.А., а потом соглашаюсь или не соглашаюсь. Посмотрел и на этот раз. Пригляделся к аватару и вспомнил, что А.Г., мой сосед, который в нашем с ним уже не юном, но вполне зрелом двадцати пятилетии, пошел то ли на третью, то ли на четвертую ходку. А когда-то мы вместе бегали. Помню, из пяти-шести заветных раннеперестроечных шоколадных конфет он делал липкие катыши, от которых давал откусывать малышам. Конфеты назывались «кавказские» а малыши постоянно оказывались рядом. Стояли, делали вид, что никуда не торопятся, и нет-нет, да и глотали слюнки. Потом самый маленький не выдерживал и тянул ручки, завывая тоненьким голоском «А дайте вкусненького!» На это мой знакомец повторял расхожую фразу о ключе от квартиры, где деньги лежат. Малыш не понимал и начинал хныкать громче. Тогда Г. не без пафоса вздыхал, и давал откусить от сладкого комочка одному, другому, третьему. Ну, я, одержимый столь высокими порывами, в друзья его, естественно, принял. И даже написал послание. «Здорово, Леха, как дела? Когда домой?» Потом пошастал по странице А.Г., посмотрел фотографии его друзей, не поражающие многообразием физиономических черт, мудро хмыкнул и получил ответ. «Саня, все норм». Если ничего не изменилось, то через пару месяцев пиши, Леха. Не помню, когда именно пропали мои высокие порывы. То ли гадкий сквозняк подул, когда я выходил из душа, то ли обматерил меня на улице какой-то водитель. Но даже не будучи одержимым высокими порывами, я Лехе писал. Леха был свой, и к чертям порывы хотелось, чтобы у него просто все наладилось. Но Леха мне так и не ответил и я забыл про него. Вспомнил, когда увидел Леху, стоящего собственной малорослой и худосочной персоной, у ларька и в упор не замечающего ни меня, ни моих остывших порывов. «Привет, Лёш, решил я все-таки обратить на себя внимание высокого гостя. Леха повернул голову в мою сторону и, глядя куда-то мимо меня, кивнул. «Привет, Саня!» — мы помолчали. Леха смотрел теперь уже прямо мне в глаза. Смотрел странно, не мигая. Я отвел взгляд. «Ослеп я», — неожиданно пояснил Леха. «А что случилось?» — осторожно поинтересовался я, осведомленный телесериалами и местными балагурами, сидевших об особенностях мест, которые на севере действительно не столь отдаленные. Отравили спиртом. Денег заработал, квартиру купил подруге. Она подговорила своего брата поили меня технарем. Пока пьяный был, подписал какие-то документы. В реанимации глаза продрал и не вижу ничего. Я сочувственно кивал. Потом опомнился и протянул. Да, ну что поделать, заглядывай. Последнее слово я произнес не вполне уверенно. Саня, Леха сделал внушительную паузу. Саня, я написал тебе для того, чтобы сократить себе срок. У нас кум смотрел, кто у тебя в друзьях. А ты человек, словом. Но это все, извини, если обидел сейчас. Я шел домой и с удовольствием ранил себя едким. от жизнь. Но это была еще не жизнь. Наутро выяснилось, что слепой не так уж слеп. Усыпив своей слепотой бдительность домашних и соседних, он обнес четыре квартиры, умудрился за пару часов сбыть все, что спер, Пробухал всю ночь в кабаке, заказывая раз за разом родные душепесни. Под утро деньги кончились, расцвело. Хотелось выпить и удрать ото всех. Куда-то, но куда. Проходя через детский парк, Агэ нашел под скамейкой игрушечный пистолет и пошел с ним грабить круглосуточный ларек. Продавщица по-тихому нажала тревожную кнопку. Леха успел набрать небольшой пакетик шоколадных конфет в знакомых обертках. Он бы и уйти успел, но тут нахлынуло на него нечто. Он озорно подмигнул продавщице, молодой девахе, которую помнил еще ребенком, а помнишь, как раньше, и стал разворачивать конфеты. Фантики бросал на пол, а шоколадные неживые тела вжимал одно в другое. «Помнишь?» — повторил он когда в руках образовался шоколадный ком размером со снежок. Продавщица кивнула. «Будешь?» — Леха протянул ей комочек. Она замотала головой. Леха понял и усмехнулся. «По-доброму, хотя и не без пафоса. Не ссы, валю!» И убрал сладкое воспоминание детства в левый нагрудный карман. В этот момент распахнулась дверь. Подоспевшие охранники решили не искушать судьбу.